Нас утро встречает прохладой. Ох, слабо сказано. Лично я замерз, как собака. Выпалший под утро неизвестно откуда туман промочил меня насквозь. Этим-то хорошо, у них с собой куртки, а на мне даже легкого свитера нет, одна футболка, под сырой, на вылет горкой. Чтобы не задубеть окончательно, скакиваю и начиная, несмотря на протесты, не отошедшие от контузии головы разминать затекшие мышцы и разгонять кровь по жилам. Вращая руками, приседаю и выпрыгиваю, а потом просто падаю в упор лежа и в максимальном темпе толкаю сотню отжиманий. Когда я, задыхаясь и хрипло откашливаясь, рывком принимаю вертикальное положение, от меня валит пар. Жестоко, конечно, такие нагрузки без разминки, но зато согрелся. Стоящий в карауле Витя смотрит на меня с уважением. «Силен, бродяга! Это где же так тренируют?» «Слушай, ну не начиная, «Прав, Владимирович, не нужны вам мои проблемы? Все равно ведь помочь не сможете». «Гляди, может и помогли бы, но если сам не хочешь, навязываться не будем. Человек ты вольный, как жить, сам решай». Через некоторое время проснулись и остальные. Тимофей Владимирович и Егор вытащили из-под пулеметной турели все мои пожитки и, демонстративно стягнув с парку магазинов от автомата и разрядив стечкина, вручают их мне. «В общем, паря, бывай. Червленая по дороге направо, моздок налево, а там топай, куда тебе надо». «Бывай», говорит мне на прощание Владимирович, и лезет за руль бычка. Мужики из дорожной стражи свой УАЗ уже завели. Виктор и Андрей сели на передние сиденья. Юрка занял место у пулемета. «Спасибо вам за помощь и удачи», – отвечаю я. «И тебе удачи, наемник». Юрка на прощание машет мне рукой, и маленькая колонна трогается в путь. А я выхожу вслед за ней на дорогу, пытаясь сообразить, что же мне, собственно, делать дальше. Положение у меня полный Алис. Нахожусь я, судя по всем собранным к этому моменту данным, в будущем, примерно в 2043 году. Где-то между 2010 и 2013 годами тут приключился какой-то массированный армагедец, оставшийся в памяти народной, как большая тьма. Что бы это ни было, государство, похоже, рухнуло. И так, неспокойно Чечне, началась очередная кровавая баня которую Владимирович назвал коротким, но емким словом «резне». Воевали, видимо, вполне по-взрослому. Ханкала в осаде, спецназ ГРУ, прикрывающий эвакуацию беженцев, да и руины Наура, которые я вижу сейчас вокруг, красноречиво говорят сами за себя. Даже не сильно разбирающемуся в военных делах человеку станет понятно, что тут шел серьезный бой с применением артиллерии, а, возможно, и авиации. Кругом одни развалины. От той самой школы остался только первый этаж. Да и тот, чорен от копоти, изъяет многочисленными проломами в стенах. Да бог с ней, со школой. По всей улице, насколько мне отсюда видно, не осталось ни одного целого дома. Осыпавшиеся заборы, проломленные крыши, слепые провалы без каких-либо признаков рам на месте окон. Да уж, не слабо они тут зарубились. Порядок, по всей видимости, потом все-таки навели. Об этом говорят наличие дорожной стражи истерских казаков. Какие-то комендатуры, загадочная ОВГ, в которой есть разведка его с нас. Но при этом есть какие-то непримиримые тейпы. Получается, что примиренные тоже есть? Мертвые земли, по которым никто не рискует ездить ночью, опасаясь проблем. Да сам факт существования такой категории граждан, как наемники, тоже кое о чем говорит. В спокойных местах они просто не нужны. Там и милиции за глаза хватает. Опять же, судя по брошенной Виктором фразе, здешние края называют теперь терским фронтом. Тоже деталь яркая и о многом говорящая. Фронт? Это место, где идут бои. Других вариантов нет. Так, ладно. С глобальными стратегическими вопросами закончили. Пора переходить к конкретике. Где бы я сейчас ни находился, мне тут теперь придется жить. А что мы имеем для жизни? Сейчас поглядим. Не спеша подхожу к разбитой автобусной остановке. Некогда сложенной из бетонных плит, покрытых незателивой керамической мозаикой. А той, правда, немного осталось. Но кое-какие элементы простенького орнамента еще можно разглядеть. Кстати, внешняя часть одной из стен здорово побита пулями. Если память меня не подводит, именно сюда я стрелял прямо перед тем, как снайпер убил водителя. Но вот и еще один факт в поддержку версии о провале в будущем. Лавочка внутри остановки тоже бетонная и вполне себе целая. Рукой смахиваю с нее всякий мелкий мусор, скидываю с плеча РД и начинаю инвентаризацию имущества. Итак, что у нас завалялось в закромах Родины? Поехали по порядку. С того, что на мне. Летние армейские ботинки. Каркаран-мародер. Родные. Штатовские. Сами из кордуры. Носы и пятки кожаные. С какими-то прочными вставками. Не новые, но еще вполне себе крепкие. Брезентовая горка, нулевая, муха не сношалась. Специально для поездки в Моздок из баула достал. А до этого только в примерочной кабинке магазина ее и надевал. Под горкой камуфлированная футболка. На голове та самая бандана черного цвета, благодаря которой я теперь обзавелся новой профессией. Погнали дальше». Оливкового цвета пластиковые наколенники. Пусть и китайские, но зато хорошие. Уже не первую командировку со мной на Кавказе катается. Полезная штука. Полипропиленовый коврик-поджопник на резинке. Без него никуда. Не пробовали голым задом на броне посидеть? Летом она горячая, как сковородка, а зимой ледяная. Так что, если здоровье дорого, в командировке на Кавказ коврик этот Твой лучший друг. Черные кожаные штурмовые перчатки с обрезанными пальцами и толстыми накладками на тыльной стороне ладоней и кинтусов. На левой руке древние, еще отцовские номерные командирские на стальном браслете. Это вам не бестолковый новодел с красивыми, разрисованными эмблемами разных родов войск с циферблатами, но с механикой, разваливающейся через полгода. Я их уже успел завести, узнав у Юры точное время. И они снова исправно тикают. Бронежилет БЖСН. По сравнению с другими брониками пятого класса защиты, довольно легкий, всего 9,5 кило. И очень удобный. В начале 90-х такими все собрые экипированы были. И на хрена, спрашивается, с них на Кору Кулон перешли? Разве что только из экономии. Потому как Кора... Дешевле раза в три. А что до надежности и удобства? Так когда такие мелочи интересовали генералов в штабах? Не им же в этих бронежилетах бегать! Шлем алтын с интегрированным переговорным устройством и забралом, способным остановить пулю ПМА. Таких парней из Альфа и Вымпила работают. Тяжеловат, конечно, зато по идее держат прямое попадание пули из автомата Калашникова если она старого образца, без стального сердечника. Не знаю, правда, что при этом произойдет с находящейся внутри шлема головой и шеей, в которой та голова крепится. Забитая до отказа ременная плечевая система. Обошлась она мне в свое время недешево, но стоила всех заплаченных денег до последней копейки. На правом бедре тактическая кобура с АПСом и запасным магазином к нему. На плече 74-й АКС калибра 5,45 мм, с пристегнутым к нему подствольным гранатометом ГП-30, обувка. По многочисленным подсумкам РПС рассованы и распиханы множество полезных вещей. 10 смотанных попарно-автоматных магазинов, 30 и 4 40-пятки, которые, в общем-то, предназначены для ручного пулемета РПК, но вполне неплохо подходит и к АКСу. 10 40 миллиметровых вогов для И ИПП, жгут, оранжевый парсигар индивидуальной аптечки. На груди в специальном чехле для ножен нож самодельный с наборной рукоятью из кожаных колец и длинным, почти с ладонь, широким клинком из хирургической стали. Мой трофей из 99 -го года, снятый из трупа чеченского боевика. Кстати, совсем недалеко от этих мест я его добыл, на Терском хребте, до которого километров тридцать всего. Две ручные дымовые гранаты, черного и белого дыма. В потайном кармашке, не найденном моими новыми знакомыми, служебное удостоверение и кожаное портмоне. А в нем две с половиной тысячи рублей и долларовая банкнота в прозрачном кармашке для фотографий. Чтоб деньги водились. Кроме того, в мародерке завалялись пенал для чистки автомата, масленка и кусок ветоши, цифровой фотоаппарат в чехле, цел, слава богу, не раздавился, и маленький многофункциональный складень. Не швейцарский Викторинокс, конечно, но с другой стороны, лезвие есть? Есть. Ложка, вилка, открывалки для бутылок и консервных банок, штопор? Тоже есть. Ну, тогда остается только процитировать бессмертную фразу Яковлева из Ивана Васильевича: Чего ж тебе еще надо, собака? Еще два осмотанных магазина один полный и один опустевший, присоединены к автомату. Ладно, с носимым имуществом разобрались. Пора потрошить РДшку. В одном боковом кармане две банки тушенки, упаковка армейских галет, полотенца в целлофановом пакете. И завернутые в него мыльно рыльные Зубная щетка, паста, бритвенный станок. Мыльница и маленький баллончик пены для бритья. Во втором три гранаты РГО. запалы к ним, полурулона туалетной бумаги и свернутый кое-как в старенький масхалат. Я в нем стройматериалы вчера грузить помогал. Что? Откуда взялись такие гранаты, коли в МВД их не выдают? Они ваше дело». Откуда надо, оттуда и взялись. В самом большом центральном отделе нераспечатанный цинк «Пятеры». 1080 штук. Еще три снаряженных магазина к АПСу. Пластиковая американская армейская литровая фляга, залитым в нее еще в Моздоке зеленым чаем «Липтон». И тактический подствольный фонарь. Я его к автомату не креплю. ГПшка мешает. Но вообще фонарь хороший, мощный. И экономичный. Опять же, в родном Аммоне не на халяву выданный, А меня отец еще в детстве учил. Дают – бери. Бьют – беги. Первую часть совета я выполняю всегда. Вторую – лежу по обстоятельствам. Откуда пять магазинов к пистолету, если положено только два? А оттуда же, откуда и гранаты. Места надо знать. Нахрена мне вообще такой арсенал? А чтоб было. Кто параноик? Я параноик. Ну, возможно, и параноик. Зато живой. А был бы нормальный, давно бы в какой-нибудь яме под грозным гнил. За последние неполные 16 лет я твердо уяснил одну истину. Патронов бывает или очень мало, или просто мало. Но больше уже не поднять. А помимо всего прочего, в РД лежит обмотанная скотчем картонная коробка, которую наши парни, пригнавшие колонну из Москвы в Моздок, Велели аккуратно довести до базы и передать лично в руки нашему связисту Андрюхе Баранову. Ну, боюсь, к Андрею содержимое коробки уже не попадет. А вот мне может и сгодиться. Ножом разрезаю скотч, открываю. Нормально. Портативные радиосканеры Kenwood. Зарядное устройство и два запасных аккумулятора. Нужная штука. Подсоединяю батарею, включаю сканер. Ноль внимания, фунт презрения. Повторяю процедуру со второй батареей. Результат тот же. Ладно, не беда. Когда обнаружу электричество, тогда и заряжусь. Аккуратно пакую все назад в коробку и убираю в РД. Что, все? Ну, не фонтан, конечно, но куда лучше, чем совсем ничего. Еды, правда, мало. Что не радует. Но я мужик тренированный. Будет нужно... И на этих двух банках суток-трое продержусь, без проблем. Так, теперь пора двигаться в путь. Куда? Да хрен его знает. Куда глаза глядят? Как говорится, война тропу укажет. Вот блин, никогда еще на моей памяти поговорки не были столь буквальны. Стоило мне подумать об указывающей тропу войне, как со стороны, в которую ушла колонна, загремела пальба. Сначала резкий сухой хлопок СВД, а потом раскатистые лязгния ПК, перекрывающие тарахтение автоматных очередей, судя по звуку АКМ AKM или АКМС. Одним движением закидываю рд за спину и бегу на выстрелы. Не по дороге, разумеется, я же не самоубийца, а по дворам разрушенных домов. На ходу меняю наполовину израсходованную с парку магазинов на новую. Кросс выдался что надо. Колонна за это время успела проехать все село, а это порядка пяти километров. Бегом минут пятнадцать-двадцать, не меньше. Не успею. И точно. Сначала после еще одного шелчка СВД резко обрывается очередь ПК. Потом несколько раз часто щелкает Егоров СКС. Снова трещат автоматы. И наступает тишина. Матерясь про себя, изо всех сил ломлюсь вперед стараясь при этом ничем не шуметь. В воздухе ощутимо завоняло сгоревшим порохом. Уже близко. Перехожу с бега на быстрый шаг и пытаюсь перевести дыхание.